Глава 4. В которой Иван, в которой уже раз, берет власть в свои руки и остро жалеет, что не умеет хорошо плавать. Известие о том, что отшельники намерены вернуться назад, вызвало у Звонарева нескрываемый вздох облегчения. Как жить дальше в таком урезанном виде, он и представления не имел. Иван, приведший через неделю отлупцованную-таки Светлану, имел долгий и обстоятельный разговор с Сергеем и Юрием. Решив не повторять прошлых ошибок, Маляренко не советовался, а сразу поставил мужиков в известность относительно своих планов. Узнав о новом председателе сельсовета, Звонарев в тайне ликуя лишь кивнул, а Юра заулыбался и полез обниматься. «Начинаем с чистого листа, Иван Андреевич». Прораб поднялся и протянул руку. «Дальше уж нам делить-то нечего!» «Я тебе сейчас такое расскажу!» Иван с удовольствием пожал крепкую ладонь Звонарева. Юрка, гикнув от избытка чувств, накрыл их рукопожатие своими ладонями. «Еще Вовку бы сейчас сюда!» Ваня закашлялся. «Кстати, о Вовке!» Историю про еще одного покойника мужики выслушали довольно спокойно. «Ну, убил и убил!» Значит, было за что. Женщины, активно греющие уши по соседству, встревоженно зашушукались и убежали пытать Светку насчет морального климата у отшельников. Маляренко довольно ухмыльнулся. «Мужчины, пойдемте-ка прогуляемся. Рассказать вам кое-что хочу». Рассказ о нежданном богатстве произвел эффект разорвавшейся бомбы. Поначалу с сомнениями, выслушивающие историю о снах Сергей и Юра дружно обалдели, когда Иван добрался до находки памятника. Историю о раскопках мужчины слушали уже на ходу, возбужденно бегая вокруг упивавшегося славы Ивана. Перечень находок и демонстрация пары велосипедов, заныканных на окраине рощи, окончательно их добила. Упавший на пятую точку звонарев, одной рукой держась за сердце, а второй, утирая пот со лба, только и выдавил, «Ну и тихушник! Чё ж ты молчал?» Юра в это время уже с упоением крутил педали. ради такого навару и весь бензин спалить не жалко!» Серый вытряхнул из канистры последние капли бензина в самопальную воронку. «Ну вот, двадцать литров! На десяток рейсов хватит, а там видно будет!» «Ты, Сергей Геннадьевич, вот о чём не забудь!» Ивана озарила. «Я так думаю, что та глина, которую мы вынули, Не просто так глина. Я вот что-то такой чистой и жирной глины здесь не видел. Да и каменных блоков там много. Думаю, это тоже посылочка». Мужики призадумались. «Так, может, мы туда?» Звонарев прикусил губу и с тоской обвел взглядом обжитое место. Бросать его и начинать все по новой не хотелось. Маляренко сел за руль. «Там все хорошо. И лесу много, и раскопки рядом» и воды побольше. Но вот до моря далековато, а рыба у нас сам знаешь. Рыба и моллюски, несмотря на все охотничьи усилия, все равно составляли большую часть рациона. Сайгаки то появлялись, то исчезали, а рыба была всегда. Из дальнего лагеря вывезли все. За две недели буханка, превращенная усилиями Юры и ножовки по металлу в грузовик – перетащила в поселок не только все ящики и бочонки, которые запасливый звонарев похомячи спрятал в доме, но и штабель бруса, и досок, и даже пару кубов действительно чистой глины. Здорово выручила тележка. При всей своей внешней хрупкости она оказалась чудовищно прочной. Сколько ни грузил ее Иван, она только ниже усаживалась на амортизаторах и крепче впивалась в землю шипами». Слава Богу, последние капли бензина закончились уже на обратном пути и всего в трех сотнях метров от рощи. Пробегав по жаре до вечера, мужики перетаскали последние колья из разобранного забора. Поначалу была мысль оставить укрытие у дальней рощи в целостности и сохранности, но, немного подумав, идею эту Иван забраковал. Ровные и длинные колья были в страшном дефиците – чтобы вот так просто, за здорово живешь, бросать их неизвестно где. И Геннадич и Юра страшно горевали, что не смогли вывести все. Все, по их понятиям, это было не только имущество Маляренко, но и глина, и самое главное – камни. Каменные блоки, своими размерами раза в два превышающие обычный кирпич, еще сохранили кое-где следы алмазной пилы. Как-то вечером Иван Сложил из десятка блоков небольшую стеночку. Камни были абсолютно одинаковых размеров и полностью совпадали. Звонарев поглядел на это дело, крякнул с досады и предложил хотя бы для фундамента нового дома притащить камни на тележке своим ходом. Вымотавшийся за две недели Маляренко и это предложение Звонарева отверг. Надо было передохнуть. Надо было хоть немного устроить свой быт, на новом старом месте. Целых три дня народ дружно передавался безделью. Запасы мяса были, рыбка ловилась, так что все рассосались кто куда. Юра вывел свою Настю к морю. Старый навес за зиму хоть и поистрепало, но в целом от солнца он защищал вполне исправно. Звонарёва оккупировали баньку, а Иван, взяв Алину и собрав всех молодых девчонок, накачал волейбольный мячик и тоже двинул на пляж. Солнце, воздух и вода на самом деле оказались отличными друзьями. Девчонки, немало пережившие за последние месяцы, оттаялись и принялись с удовольствием гонять мяч и купаться. Столько радостного визга Иван не слышал уже очень давно. Сидевший неподалеку под навесом Юра приволок бутыль брашки, и праздник удался. К вечеру третьего дня народ уже устал веселиться, Маляренко возвращался в поселок в окружении искренних и довольных улыбок. Девчонки стряхнули с себя тяжесть прошлого и по-настоящему ожили. «Узнаю. Как тогда? В самолете?» Светкой и Ольга весело перебрасывались шутками с Алиной и Машей, идущих в обнимку впереди. «Что, девчонки? Простите!» – задумался. Девчонки грохнули преследуемые летящими со всех сторон язвительными подначками о задумчивости некоторых оболтусов, Маляренко поднажал и оторвался от пилотона. Крайне упертый Звонарев все же осуществил свою идею. Внимательно изучив схему по сборке дома, нарисованную на пергаменте, он авторитетно заявил, что фундамент по-любому необходим, а иначе он гарантии не даст. Главному строителю, пришлось поверить на слово, и Маляренко, вздыхая, впрягся в тележку. Вместе с ним к раскопу пошли Серый с Юрой и Алина, и все молодые девчонки. Семером катить тележку оказалось не таким уж и сложным делом, и к вечеру весь необходимый материал для фундамента был уже в поселке. А дальше снова начались трудовые будни. Не очень приспособленные к строительным работам Иван с Алиной, оседлал велосипеды Каждое утро уезжали проверять ловушки для рыбы и собирать моллюсков, не забывая, впрочем, устраивать себе небольшой ежедневный отдых. Это был как второй медовый месяц. Каждое утро обнаженная Алина счастливо улыбалась и, глядя влюбленными глазами на мужа, танцевала для него. Иван смотрел на дочерна загорелое, гибкое и изящное тело жены и прошлое меркло. Казалось дурным сном. Не было ничего в прошлом. Было одно только сейчас. К обеду Иван обычно уезжал на охоту. Велосипеды и арбалеты здорово облегчили и ускорили этот процесс. До водопоя и обратно на двухколесном транспорте можно было обернуться всего за час. И пусть добыча была не каждый день, ни Ваня, ни составляющий ему компанию Юра ни о чем не жалели. Выхлоп все равно был очень приличный а сил на это дело тратилось куда как меньше, чем раньше. Вечерами охотники впахивали на сборке дома. Каким образом Звонарев умудрился без нивелира выставить каменные блоки на абсолютной горизонтали, Иван не знал. Но его уважение к мастеровым качествам прораба залетело до небес. А дальше было все достаточно быстро и просто. Все балки были пронумерованы. Все соединения заранее вырезаны и даже тонкие отверстия для болтов, скоб и шурупов заранее просверлены. Имея на руках первоклассный инструмент, Звонарев при помощи остального народа собрал каркас дома всего за неделю. Все остальные работы заняли еще десять дней, и, наконец, красавец-дом был готов. «М-да, братец, спасибо тебе!» Иван не верил своим глазам. Рядом с неказистым серым, Глиняным домишкой Звонарева Гордо выселся темной деревянной крышей Настоящий коттедж С деревянными полами С окнами, которые открывались И с маленькой чугунной печкой Это было как в сказке Целых три маленьких комнаты сказок Весь торжецующий момент новоселья Скомкал колбим Ужом пролезший вперед хозяйки И первым заскочивший в дом «Ну, не кошка, ну и что?» Рот у Алины был до ушей. Бабы оттеснили мужиков и тоже ломанулись в дом. Из открытой двери неслись дружные ахи, охи и заливистый лай пса. «Похоже, дом-то одобрили!» Маляренко удовлетворенно уселся на кухне. «Большое дело сделали, Иван Андреевич!» Звонарев уселся рядом. «Очень большое! Надо подумать, где смолы взять, крышу просмолить дополнительно!» Что-то не верю я этому маренью. Или из глины черепицы понаделать. Тут тебе еще один сюрприз нарисовался. Да? Иван заинтересованно обернулся. Это какое же? Помнишь, ты мне показывал крепление на крышках ящиков и говорил, что это щиты, мол? Ну? Взялся я за швейную машинку. Собрать решил. А там только два листа инструкции. А остальное про мебель. Из этих ящиков можно два шкафа собрать, и два сундука, и два табурета, и даже маленький столик. Вот так вот. Ну, братец, Маляренко ошарашенно покрутил головой. А тот черный ящик, весь закрученный шурупами, я не открывал еще, как ты и велел. Иван хлопнул себя по лбу. Блин, точно, я с этим домом о нем и забыл уже. Маляренко подскочил и направился к Звонаревскому дому временно превращенному в склад. Из коттеджа выглянула неимоверно довольная Алина и призывно протянула руку «Не сейчас, дорогая». Из этого последнего ящика Иван успел вытащить лишь барельеф с изображением родителей и письмо племянника. Кроме этого, в коробке были три отдельных сундучка, и Иван так и не успел их открыть, свалившись с непонятным приступом. Тогда Володя, будучи под пристальным взглядом Алины, Не стал рыться в его личных вещах, а просто закрутил все шурупы обратно. Из трех сундучков два были с замками, а один был просто зашуруплен. Вдобавок он был достаточно легким, и Маляренко решил начать именно с него. Внутри оказались часы. Обычные часы, очень похожие на старые часы с кукушкой, что видели на даче у деда. Даже гирьки были точно такие же, в виде шишек. Еще там было два ключа и письмо. «Кто владеет временем, владеет всем». И. С. Маляренко. сриптум. «Это швейцарский постоянный хронометр. Сухое место. В тень. Заводи раз в сутки. Хотя ты, сучок, все равно его просрешь». Ваня скорчил рожу и пробормотал. «Узнаю ваш стиль, братец». Хронометр впечатлял. Он был полностью покрыт каким-то составом, очень гладким на ощупь. Как ни пытался Иван корябнуть ногтем поверхность, у него ничего не получилось. Ай да братец, ай да сукин сын. К ключам прилагалась совсем короткая записка. «Возможно, это тебе или твоим потомкам когда-нибудь пригодится». Мысли на следующие 10 минут Иван провел в Монте-Карло и Лас-Вегасе. В одном сундучке оказали золотые украшения – Цепи, цепочки, кулоны, браслеты и кольца. И сотня здоровых золотых монет, украшенных смутно знакомым профилем. Маляренко пригляделся. Ну точно. На тяжелом золотом кружке был отчеканен его собственный нос картошкой. Ну-ну, а тут у нас что? Во втором сундуке оказался почти такой же набор, но из серебра. Правда, монеты там были разные. Большие как и золотые, поменьше и совсем мелкие, на вроде копеек. Мда. В глубокой задумчивости Маляренко запер оба ящика, спрятал ключи в карман и отправился на новоселье. «Братец, братец, как же ты выложился, чтобы ради меня все это сделать? Ведь просто сон увидел, и подишь ты». Иван остановился, попытался вспомнить лицо двоюродного брата. Почему-то вспомнились капитанские погоны, «Щегольские усики и фуражка». Иван крепко-накрепко зажмурился. «Ну же, ну! Это же тебе, млять не чужой человек. Он же тебя, оказывается, любил, искал и прожил полжизни, думая о тебе. Ну вспомнись, Ваня!» Вспоминалась только злобная усмешка и их последняя драка в юности. Три одинаковых комнатки по 12 квадратных метров Маляренко поделил просто – В одну заселился он сам, в другую – Юра и Настя, у которой уже прилично выпирал живот, а в третью заселилась Машка и несколько ящиков и бочонков. В доме Звонарева жил он сам с Ксенией, студентки и Алла с Леной. Таким образом, на улице не осталось никого. Прошло почти два месяца после возвращения Ивана в поселок. Название ему так и не придумали – просто называя поселок поселком. Жизнь устаканилась и текла спокойно и размеренно. Каждое утро Иван, как и в прежней жизни, ходил на работу, то есть ездил на рыбалку. Юрка занимался солью и охотой, а Звонарев мастерил мебель и прочую мелкую ерунду. Женщины тоже распределили обязанности между собой, и в результате каждый спокойно имел 3-4 часа свободного времени – Снова, как и прежде, начались песни у костра и танцы по вечерам. От ушедших куда-то на юг лужени с его ребятами не было ни слуху, ни духу. Перед уходом Юра попытался разузнать, где они живут и как их, если что, найти, но наткнулся на тяжелый взгляд Сергея и получил информацию о том, что их, если что, самих найдут. В то утро Иван поехал на пляж в одиночестве – Настя что-то прихворнула, и Алина осталась хлопотать по дому вместе с Машей. Вообще, женщины, к удивлению Маляренко, по-настоящему сдружились. Внешне было трудно найти столь непохожих друг на друга женщин. Алина была миниатюрной, темной шатенкой. А Мария была, во-первых, на голову выше Альки, а во-вторых, настоящей природной блондинкой с очень выдающимися достоинствами. Да и разница в возрасте – была почти восемь лет. И все равно, много вместе пережившие женщины были не разлей вода. Маляренко неторопливо крутил педали, размышляя о женской дружбе вообще и об Алине с Машей в частности. Дорогу он знал прекрасно и ехал на автопилоте, автоматом петляя между клумб и совершенно не глядя по сторонам. Да чего там, он даже вперед-то толком не смотрел» подъезжая к песку иван привычно на ходу соскочил с велосипеда и только тогда с удивлением обнаружил что пейзаж то сегодня какой то другой сначала он ничего не понял маляренко просто стоял бездумно пялясь в море а с морем было что то не то а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а бросив к черту велик иван кинулся к воде там всего то в двух сотнях метров от берега величественно плыл большой белоснежный корабль а, а я здесь иван прямо в одежде заскочил в воду и быстро выбрался на камни через минуту оравший изо всех сил маляренко сорвал горло и заткнулся корабль не плыл он дрейфовал немного успокоившись иван четко видел распахнутую на надстройке дверь и разбитые окна в кораблях ваня не разбирался но мог отличить авианосец от буксира. То, что он сейчас наблюдал, больше всего походило на прогулочное судно. На таком он как-то раз в далеком детстве вместе с мамой катался по Черному морю. Слабо покачиваясь на волнах, судно медленно дрейфовало мимо Вани. «Не, это не морской корабль!» Юра авторитетно перекрыл возбужденный гул столпившихся на берегу женщин. «Это вообще речной трамвайчик. Ну, может, чуть больше, чем трамвайчик, но точно речной. У нас по оке точно такие плавали». Хотя в родном городе Ивана с реками, озерами и кораблями была большая напряженка, но сейчас на трезвый взгляд Маляренко и сам понимал, что он слегка погорячился, обозвав это полузатопленное корыце кораблем. «Ну так, кораблик метров тридцати в длину с двухэтажной надстройкой». А верхний этаж у него вообще, тут Иван замешкался, подыскивая определение, накрытая крыша и открытая палуба. Вот. За то время, которое понадобилось Ивану, чтобы съездить за остальным народом, кораблик унесло дальше, вдоль берега, на юг, еще метров на двести. И, к огромному сожалению вождя, еще метров на сто-сто пятьдесят дальше, в море. «Ну, и кто у нас хорошо плавает?» Иван обвел глазами присутствующих. Юра покачал головой и сделал шаг назад. «Я сплаваю», – Звонарев прищурился, определяя расстояние. «Не вопрос». «И я», – Светлана поученически подняла руку. «Только вы отвернитесь пока, ладно?» Девушка быстро сбросила с себя одежду и залезла в воду. Следом, как следует разбежавшись, в волну нырнул прораб. Иван почесал репу а я почему-то считал, что прибой обязательно должен выбросить его на берег». Пловцы довольно шустро добрались до судна и, дав пару кругов вокруг, поплыли назад. Выяснилось, что взобраться на эту посудину с воды не было никакой возможности. Борт хоть и был низким, но преодолеть эти два метра никак не получалось. «Ох!» – Геннадий лежал на песке, тяжело дыша. «Давненько я не плавал столько». «Судно заброшенное. Нет ни одного целого стекла. Трап оторван нахрен. Аж с мясом. Там дырки. И это...» — прораб перевел дух. «С кормы свисает огрызок троса, оборванный. Это все». «Юра, гони в поселок и займись накачкой камер от Волги. Снова будем плот делать». Без плота забраться на судно было невозможно. А других плавсредств у маляренко не было. Оставалось только кусать локти и и смотреть на удаляющийся кораблик. С севера стяганул песком новый порыв горячего ветра, суденушка, видимо, вздрогнула и ощутимо прибавила ход. Долбанный древний насос подкачал и в этот раз. Изрядно намаявшись, мужики сумели накачать все четыре камеры лишь через час-четвертью. За это время кораблик унесло от места рыбалки километра на полтора на юг. И еще дальше в море. Ветер усилился, и хотя погода стояла солнечная и никакого шторма не предвиделось, спускаться на таком безобразии в плавании Иван не решился. Разочарованно проводив взглядом уплывающую кучу добра, Маляренко отправился отдыхать. Всю ночь Ивану снились круизные лайнеры. Белоснежные корабли-красавцы обеспечивали его Ивана немыслимым комфортом и уютом. Он дремал в шезлонге на верхней палубе, а перед ним в бассейне резвились обнажённые девушки. Ещё Ивану снился Андрей Миронов, сидящий в соседнем шезлонге и исполняющий свою знаменитую песню про дикарей. «Ой, мля!» После вчерашней нервотрёпки и беготни под палящим солнышком проснулся Ваня с совсем больной головой. Швейцарский хронометр, тускло поблёскивая в свете лучины, показал четыре часа утра. Иван зевнул и решил пойти сегодня на рыбалку пораньше. К рассвету Ваня приходовал все ловушки и сам набрал полный короб моллюсков. Поеживаясь под прохладным утренним морским бризом, Маляренко еще раз внимательно оглядел горизонт. Как и следовало ожидать, кораблика он не увидел. Пару раз нецензурно выразившись, мужчина подхватил добычу и потопал до дома. Как выяснилось к обеду, ругался Ваня зря. Уехавший на юг к водопою Юрка вернулся с круглыми глазами и сообщил, что этот самый кораблик сел на мель в километре от лагеря охотников, в аккурат за мыском и совсем близко от берега. «Да, Геннадич, кто-то нехило так уже тут поработал». Маляренко смотрел на абсолютно пустую рубку управления. «Тут уже вообще все поснимали. У тебя там что?» «Такая же ерунда!» Звонарёв вылез из почти затопленного трюма. «Всё выдрано, на воде пятен от масла и мазута нет, и не пахнет ничем, баки пустые. Всё, суки, слили!» Кораблик, а по сути совершенно голая скорлупка, зацепился за камни на дне и, пробив в двух местах борт, лёг на дно. К счастью, здесь было не глубоко, и главная палуба торчала одной стороной из воды где-то на полметра. Другой борт, соответственно, на полметра уходил под воду. Сверху по лестнице спустился раздосадованный Юрка. «Охренеть! Там вообще пусто!» того, что мы имеем?» Звонарев, сидя на палубе, опустил пятки в море. «Да ничего не имеем!» «Неправильно, Юр, неправильно!» «А имеем мы тон десять металла, который можно распилить, срезать, разобрать и так далее. Это уже немало, согласись!» Маляренко в диспуте насчет будущей судьбы этого лайнера участия не принимал. Все и так было ясно. Надо пилить, благо, что ножовки по металлу имелись. Их было немало, и они были отменного качества. Иван поднял голову и, перещурившись, посмотрел на жалящее солнышко. Пилить не хотелось. Срочно требовалась заемная рабочая сила или, попросту говоря, гастарбайтеры. «Ладно, хорош трындеть, мужики». Возвращаемся.